Глава 13 На чужом несчастье Мы провели у Паши все выходные. Я с трудом скомандовала в воскресенье отъезд. Дай мальчикам волю, они бы остались жить у Скобелева. Сам Паша все время возился с моими племянниками и собакой. Он действительно очень любил детей. Паша вызвался доставить нас домой. Он взял с собой Моню, к которой мальчики, да и я тоже, успели привязаться. Чудесным образом мы приехали одновременно с Настей и Димой. Встретили их у подъезда во дворе дома. Мальчики едва махнули родителям и стали развлекать уставшую от поездки собачку. Я очень хотела провалиться сквозь землю или хотя бы упасть в обморок, чтобы не объяснять ничего сестре. Но Настя и так все поняла. Я нейтрально представила своего друга и собаку. Привет, как отдохнули. Это Паша, это Моня. Привет, Дима. Первым протянул руку муж моей сестры. Классная собака. Спасибо, засмеялся Паша. Настя, представилась и сестрица. Мальчишки изо всех сил показывали отцу Моню, а Настя неприлично долго рассматривала Пашу. «Глаза сломаешь!» Я дернула сестру за хвостик. «Реально горячий айтишник!» Прошептала она громко. Паша услышал, обернулся, подмигнул и улыбнулся нагло и обаятельно. Я была готова прибить Настю, но придумала только наступить ей на ногу. Она немного пришла в себя и вспомнила о детях. «Как мальчики себя вели? Витя хорошо спал?» «Они молодцы», – отчиталась я. «Мы все время почти у Паши во дворе гуляли с собакой. Витька уставал так, что терял сознание, едва касался головой подушки». «Круто», – оценил Дима. «Надо почаще тебе их сдавать». «И Паше». Я прищурилась на Диму и собиралась сказать, что это все спонтанность и разовое мероприятие. Но меня перебил Денис. «А мы с пацанами договорились через неделю снова увидеться. Будем Моню дрессировать». «Нет, Дениска, не выйдет», — попыталась я отменить его наглые планы. «Почему?» — удивился Паша. «Я не против. Давайте повторим». «У меня дар речи пропал. Хорошо, что Настя вспомнила о приличиях». «Нечего повторять, Паша. Ты и так нас выручил». «Это вы меня выручили». Я собирался скучать и доставать Оксану, а получил вечеринку. Вы просто обязаны приехать через недельку всей семьей. На ночь пока не зову, но как только ремонт закончим с Оксанкой, то можно будет на все выходные. Детям весело, а вы отдохнете. С мелкими намного проще в доме, а не в квартире. Моя сестра поэтому таскается в гости регулярно, а ее муж виртуозно управляется с моим грилем. Тут и Настя онемела. Только Дима нашелся. «Звучит офигенно заманчиво, Паша. Давай созвонимся накануне». «Обязательно», — ответил он и схватился за голову. «Черт, сейчас задушат коржа моего». Паша побежал спасать Моню от детской любви. К мальчишкам пристали местные ребята. Все хотели погладить Моню. «Он охренительный!» — простонала Настя, не дожидаясь, пока Паша одойдет к собаке. Я зашикала на нее. — Реально классный мужик, Окс! — поддержал жену Дима. — Вы так говорите, потому что он готов развлекать детей. — Отчасти. И мне не стыдно. Роди мальчика хоть одного и потом суди меня. Я скривила лицо. Настя не знала о моих проблемах, поэтому и говорила так легко. Она не хотела меня ранить. Я не расклеилась, но немного сникла. Паша вернулся с Моней под мышкой. Он потер мою шею пальцами и сказал. — Поехали, Оксан. Мы быстро попрощались с родными и спрятались в машине. Паша усадил собаку в специальное кресло. Она, на удивление, быстро успокоилась и отрубилась. — Не боишься, что дети сломают тебе собаку? — спросила я, поглядывая на Моню. — Иногда боюсь, но больше радуюсь. Они все такие мелкие и счастливые. Спорить с ним было сложно. Еще одной неожиданностью стало, что Паша повез меня к себе, а не домой. Я пыталась с ним спорить, но он умолял остаться еще на денек. Мы ведь совсем не побыли наедине. У меня не нашлось возражений. Я сама очень хотела проводить с ним как можно больше времени. Мое желание сбылось. Мы с Пашей стали по-настоящему близки. Весь следующий месяц я больше жила у него, чем дома. Скобелев сам предложил оставить у него мои вещи – белье, фен, косметику. Так я теряла остатки причин ездить в коммунарку. Правда, работать я предпочитала у себя, чтобы не отвлекаться. Но всегда оставалась у Паши, если занималась его ремонтом. Мы вместе покрасили его спальню, расставляли мебель, стелили ковры. Декоративную штукатурку в гостиной я доверила хорошей бригаде, но контролировала лично. Очень скоро Пашин ремонт подошел к концу, и он вспомнил про сад. Ландшафт – моя любимая история. Я редко занималась частными территориями, особенно такими скромными, как у Паши, но не отказала. Наоборот, мне показалось, что создать маленький садик – это дело всей жизни. Даже если мы расстанемся, и Паша родит детей с другой женщиной. Пусть они живут в этом красивом доме с красивым садом. Я же сама жила одним днем. Мне нравилось создавать уют в Пашином доме. Нравилось гулять с его собакой, болтать с ним вечерами у камина, потягивать терпкое красное вино, слушать о его работе, ничего не понимая, кроме шуток о косяках подчиненных. Мне нравилось в нем все. Даже маниакальную ответственность за бывшую жену и благотворительность в ее сторону я теперь понимала намного лучше. Паша повернут на контроле. Он старался заботиться обо всех, кто зависел от него, начиная с Мони, заканчивая зеленым джуниором в его команде. Скобелев был гиперответственным и очень эмпатичным. Поэтому и отец из него будет отличный. А муже я старалась не думать. Мы просто жили нашу жизнь, которая обрастала новыми традициями. Например, проводить выходные вместе. Один день обязательно шумной компанией. Паша не шутил, приглашая мою сестру с мужем и детьми. Они действительно часто бывали в гостях. Если я ночевала дома, то Паша обязательно звонил мне вечером перед сном. Рассказывал, как уговорил Моню покакать, а она капризничала, потому что меня с ними не было. Я привыкла смеяться перед сном. Про Карину я старалась не думать и не спрашивала. Зато Вадим пару раз звонил мне. Я не брала трубку. Мне хватило последнего разговора с ним. К сожалению, игнора мой бывший не понял. Я поехала закупить саженцы на осеннем базаре для Пашиного двора в день привоза. Чтобы хорошо поработать, я зашла за кофе. Там меня и поймал Вадик. Мой кофе лился в стаканчик, но я была готова бросить его, едва увидела бывшего мужа. «Оксан, не убегай, пожалуйста!» – буквально взмолился Вадим, прочитав в моих глазах намерение удрать. «Прошу тебя, мне нужна твоя помощь, Окс!» Он похудел сильно, выглядел таким жалким и ужасно уставшим, словно не спал три ночи, не ел и плакал столько же дней. Я перепугалась и спросила. Ты заболел, что ли?» Страшные мысли заставили сжаться и сжалиться. «Нет», — успокоил меня Вадим, — «но вся жизнь коту под хвост». «Мне больше не к кому обратиться, Окс». Кофемашина хрюкнула, нацедив мне стаканчик капучино. Вадим облизал сухие губы и попросил. «Угости меня кофе. Пожалуйста». «Ладно», — сжалилась я. Вадик просиял и ушел ждать меня за столик. Я нажала кнопку и поставила второй стаканчик. Взяла еще два мафина. Бывший муж накинулся на еду, как будто в тюрьме сидел. — Вадим, что с тобой? — спросила я, не дожидаясь, пока он сам начнет. Вадик проглотил, шумно запил кекс и сказал. — Голодал. Я широко раскрыла глаза. — Куда ты вляпался? — В Карину, — печально ответил он. — Это она предложила почистить организм голодом, чтобы раскрыть чакры. Дебильная была идея. Мы расстались. Я чуть со стула не упала и спросила, из-за голода? — Нет, только что. Она кроме голодовки столько всего натворила, я с работы уволился, пошел на коуча учиться по ее совету. Я охнула. «Как уволился!» «Одним днем», — вздохнул Вадик, — «босс меня разве что не отмудохал, пока я заявление писал». «Признаться, я его понимаю. Ты ведущий архитектор, Вадик!» Он уронил голову. «Был. Все просрал из-за нее. Работу, деньги, тебя. По убыванию важности все перечислил. Отметила я с обидой. Молодец». Вадик на мой сарказм не повелся. Не злись, Оксан. Я сам на себя злюсь за нас обоих. Но если скажешь, что мне так и надо, то и правильно. Ничего правильного в Вадиме серого цвета, от которого осталась половина, я не видела. Может, он и поступил, как скотина со мной, но видеть его таким униженным, слабым и растоптанным мне удовольствие не доставляло. Думаю, я не стала бы просветленно радоваться Родион с Кариной детей где-нибудь в шикарной вилле на Лазурном берегу, но и такого тотального уничтожения личности тоже не желала бывшему. Она говорила, что у меня мышление нищего, продолжал откровенничать Вадим. Он чуть не плакал, и я не решилась его заткнуть. «Все началось с наших денег. Потом я ушел и тебя заставил уволиться». Она говорила, что нужно порвать все связи с прошлым, чтобы не возвращаться к паттернам стагнации, а строить новое изобильное будущее. «Вадик!» – простонала я. «Что за шизотерика?» «Законы энергии и богатства», – сказал он, как будто это все объясняло. Я провела рукой по лицу. Пока я училась жить то одна, то с Пашей, Вадим просто свихнулся. Знаю, что звучу по-идиотски, но она говорила так убедительно, а я верил. И секс, конечно, был потрясающий. Меня замутило. Я отодвинула кофе, к которому так и не прикоснулась, и попросила. «Вот не надо мне про секс рассказывать, Вадик. Я не твой личный психолог, даже не батюшка на исповеди». «Прости, прости, прости!» зачистил он, хватая мои руки. От его прикосновения стало противно. Я выдернула пальцы и стряхнула их. Надо будет и руки помыть. Вдруг Вадькино помешательство заразно, и я завтра пойду тоже голодать и ломать свои бедняцкие паттерны. «Ты кофе не будешь?» спросил бывший, не обидевшись на мою гримасу ни капли. «Можно я...» «Не буду, пей!» Мне действительно ничего бы в горло не полезло после таких историй. Пока Вадим допивал и доедал вторую порцию, я искала понятные слова, чтобы закончить нашу встречу. «Что ты хочешь от меня, Вадик? Я тороплюсь». Он только что так радовался Маффину, но от моего резкого тона сник. Губы Вадима скривились. Я думала, он заплачет сейчас. Этого я точно не вынесу и просто убегу. Хочу все вернуть, Оксан. Тебя, нашу жизнь, мою жизнь. Я, только потеряв все, понял, что был счастлив с тобой. Обрадовать Вадима мне было нечем. Я не стала оттягивать и искать нежные формулировки. Ничего не выйдет. Я не тороплю, — начал торговаться Вадик. Можно, хотя бы звонить буду? Нет, мне жаль, что ты в таком состоянии, но наш брак точно закончен. «А дружить?» «Спасибо. Не хочется тоже. А Федоровичу можешь звякнуть? Он так злился на меня. Я боюсь ему даже написать. Я начала раздражаться. Может, еще приехать тебе квартиру убрать, Вадим? Сам разбирайся. Кроме Федоровича, еще масса контор в Москве, где тебе будут рады». «Не хочу я в другие», — почти захныкал Вадим. «Обратно хочу». Когда паттерны сжигаешь, обратно сложно. Или совсем нельзя. Вадим усмехнулся. Жестокая философия подъехала. Давай, оттачивай на мне остроумие. От его ехидства мне стало совсем тошно. Я выскочила из-за стола и, не прощаясь, пошла к базару. Но не тут-то было. Если в прошлый раз Вадик не стал меня догонять, то в этот не побрезговал побегать. — Оксан, стой, подожди, пожалуйста. Может, хоть денег одолжишь? Немного. Тысяч пять-десять. Он схватил меня за локоть и конючил, как маленький ребенок. Будет дешевле откупиться. — Дам. Только пообещай, что отстанешь от меня. — Клянусь! — почти выкрикнул Вадим. У меня не было с собой много налички. Пока я открывала кошелек, то сама себе под нос бубнила. Нужно было ехать с Пашей. Он ведь предлагал... — Вот, шесть тысяч. — Паша твой к жене вернулся. Никуда он не поедет. Ждут они, пока закончишь ремонт. Я уронила кошелек, и мелкие монеты разлетелись по полу. — Что ты такое говоришь? — прошептала я. Вадим вдруг вернул себе наглый и самоуверенный вид и посмотрел на меня снисходительно. — А ты думала, он с тобой будет. Не смеши, Оксана. — Карина меня бросила, чтобы к нему вернуться. Значит, и тебе недолго осталось Скобелева развлекать. — Чушь! — выдохнула я, но совсем не уверена. Она все время только о нем и говорит, а он ее продолжает содержать. — Карине всегда мало денег. Мои все забирала, и его тоже покоя не дают. Ты же не думаешь, что он ее сможет отвергнуть? Такая женщина сама решает. «Решает, что осла пора увести? – спросила я, разозлившись. «Может быть. Только не каждый мужчина — осел, Вадим. Не ходи за мной». Я выдрала локоть и быстрее пошла куда-то вперед. «Эй, Окс, а деньги-то можно не возвращать?» — крикнул мне в спину бывший. Я подняла руку вверх и показала ему средний палец. «Он знает мой номер, к которому привязана карта». Но сомневаюсь, что Вадим переведет мне на нее хоть рубль. Ни о каких саженцах я думать больше не могла. После встречи и разговора с Вадимом хотелось вымыться с мылом раз пять. Но еще больше мне было необходимо увидеть Пашу, обнять его и, наконец, поговорить о Карине, о нас, о моих страхах и его чувствах. Прятать голову в песок больше не актуально. Моя страусиная позиция изжила себя. Я точно не смогу продолжать быть счастливой одним днем. В такси мне стало нехорошо. Голова кружилась и мутила. Я попросила водителя проветрить. Стало легче. Таксист посматривал на меня подозрительно и в конце концов не выдержал. «С вами все в порядке?» «Нет», — ответила я честно. «Может, воды?» Он кивнул на нижу с бутылочкой. Но я отказалась. Нет, спасибо. Пожалуйста, если станет совсем не вы скажите, ладно? Я остановлю. Конечно. Вы очень бледная. Домой едете? Продолжал болтать водитель. Почти. кашлянула я. Какой-то грипп сейчас ходит странный. У меня жену три дня тошнило и живот болел. Перепугались всей семьей. Пару раз чуть скорую не вызвали. Вам отлежаться надо. Снова не спорила я. Не скажу, что мне было совсем плохо. Скорую точно вызывать не надо. Но переживания действительно превратились и в физическое недомогание. Чтобы голова не кружилась, я прикрыла глаза. Стало легче. Видимо, я даже задремала, потому что совсем не заметила, как мы приехали. «Девушка, мы на месте. Вы как?» Разбудил меня таксист. «Я...» «Да, спасибо, все нормально». Он больше ничего мне не сказал. Я протерла глаза и нащупала ручку двери. Только выйдя из машины, я заметила, что ворота открыты, а рядом припаркована красная спортивная машина. Готова поспорить на большие деньги, что она принадлежала Карине. Я видела бывшую жену Паши один раз. Его мне хватило. «Такой женщине очень подойдет яркая быстрая тачка». как и алая помада, длинные ногти того же цвета и большая грудь. Сердце билось через раз. Я медленно перевела взгляд на дом и увидела Пашу. С Кариной. Он обнимал ее на крыльце. Она жалась к нему, как бродячая кошка. Я зажмурилась, желая, чтобы это все пропало, как сон или галлюцинация. Но когда я открыла глаза, все стало еще хуже. Теперь Карина и Паша целовались. Я развернулась на пятках и побежала догонять такси. Машина не успела уехать. Я стукнула ладонью по багажнику. Водитель остановил. «В Москву возвращаемся!» – выпалила я, запрыгнув обратно в машину. «Как скажете!» – послушно откликнулся мужчина. Я пожелала ему всех благ и здоровья за то, что он не задал мне ни одного вопроса. только иногда поглядывал на меня через зеркало. Я тихо плакала, вытирая слезы. Хотя мне толком и видно не было Карину с Пашей через двор, но жестокое воображение подкидывало картинок. Ее алые ногти впиваются в его щеки, ее язык гуляет по его губам, ее тело прижимается к его телу. «Остановите!» – хрипло попросила я. Таксист прижался к правой стороне, Нажал на тормоза. Я почти выпала из машины. Меня стошнило желчью. На удивление сразу стало легче, физически. Душа все равно была разодрана в клочья. Я вытерла губы салфеткой и вернулась в салон. Простите, наверное, у меня и правда тот самый гриб. Проговорила я виновата. Нормально, махнул рукой таксист. Вот если бы в салоне блевали, то стоило бы извиняться. Почти приехали. Сейчас дома ляжете, поспите, и все будет хорошо. Я покивала, готова отдать любые деньги, чтобы пожелание таксиста сбылось. Но вряд ли мне будет хорошо в ближайшее время. Войдя домой, я села на кровать и заплакала. Находиться в квартире стало невыносимо моментально. Даже здесь мне все напоминало о Паше. Как он помогал мне переезжать, как вешал мою любимую картину, как таскал вещи, стелил со мной постель, а потом любил на ней. Любил. Нет, это я любила, а он просто развлекался. Похоже, Паша любил и будет любить только Карину. Мне нет места в его сердце. и я сойду с ума, если останусь дома, буду продолжать смотреть в стену и убиваться. Чтобы не поехать головой окончательно, я поддалась импульсу, потянулась к телефону и загуглила ближайшие рейсы. Через час я снова вызвала такси, чтобы добраться до аэропорта. Звонок сестры застал меня в дороге. «Оксана, привет! У нас суббота в стиле?» Паша говорил, что не против тусовки с мелкими, пока погода ничего. Зачистила она в трубку. Я проглотила всхлип и почти спокойно сказала Насте. Мы с Пашей расстались. Вряд ли будет уместно теперь ездить к нему в гости. — Что ты такое говоришь? — почти закричала на меня Настя. Кажется, она меньше эмоционировала, когда я сказала об измене Вадима. Говорю как есть. Он сошелся с бывшей женой. — Боже, что за придурок! — продолжала громко возмущаться сестрица. — А ты-то как? Хочешь, я приеду? Или сама приезжай? — Нет-нет, — отказалась я. — У меня самолет через два часа. Я уже еду в аэропорт. — О, ничего себе ты быстрая! Думаю, Настя не представляла, насколько я быстро решила убраться из Москвы. — Куда ты хоть летишь? — Кисловодск. Попью водички, подышу горами, полечу нервы. Хорошее дело. Вернее, дерьмовые дела, поправилась Настя. Но тебе давно надо развеяться. Хорошо хоть деньги есть. Есть ведь? Есть-есть, успокоила я ее. А поговорить, Оксан? Ты ведь в лоскуты сейчас. Может, я позвоню вечерком по видео? Не знаю. Давай я сама наберу, как прилечу и заселюсь. Черт знает, как все это в санатории происходит. Я первый раз такое бронирую». Мы вместе хихикнули, и Настя ласково меня заругала. «Что за пенсионные приколы мелкая? Водичка, санаторий, танцы до восьми, потом клизма и спать. Такой режим будет?» «Не знаю. Я немного повеселела. Расскажу, если понравится. Потом вместе прокатимся». «Ага, обязательно». Блин, начальник вернулся. Обязательно мне сообщи, как приземлишься. Я буду волноваться. Хорошо. Я отбила звонок, но телефон зазвонил снова. Думала, это Настя и сразу сняла трубку. Но ответила не сестра. Оксан, малыш, ты куда пропала? Проговорил Паша. Я прикусила губу. От его нежного голоса впору было завыть. Оксан, позвал Паша. Алло. «Ты в порядке?» «Где ты?» «Нигде», — сказала я. Слова давались с трудом, но я смогла не рыдать хотя бы. «Паш, я видела, что Карина вернулась. Можешь не объяснять мне ничего, все понятно». «Карина? Что?» «Стой, стой! Что ты видела?» «Нет, я приеду сейчас. Ты дома?» «Нет, я вообще не в Москве и видеть тебя не хочу». На ландшафт найду специалиста, а ремонт сам закончишь. Остались мелочи. Да срал я на ремонт! Что ты говоришь, где ты?» «Нигде», — повторила я тихо. «Не звони мне больше. Пока». Машина остановилась у входа в аэропорт. Я поблагодарила водителя, вошла в терминал. Почему-то были адские очереди на контроле, и я чуть не пропустила посадку. Эта нервотрепка позволила мне не раскиснуть из-за паши. В самолете я тоже старалась о нем не думать. Мы сели в Кисловодске. Я добралась до санатория и заселилась без приключений, написала сестре. Усталость догнала в конце дня. Меня хватило только на легкий ужин и прогулку по территории. Горный воздух буквально сбил меня с ног. Не было и девяти вечера, а я уже спала в своем пенсионерском номере на ортопедическом матрасе.